Таким образом, на много поколений вперед прочно устанавливается тип с немногими, но сильными чертами. Устанавливается вид людей строгих, воинственных, мудро-молчаливых, живущих сплоченным и замкнутым кругом и в силу этого обладающих утонченным пониманием всех чар И нюанс общества. Постоянная борьба со всегда одинаковыми, неблагоприятными условиями, как сказано, является причиной того, что тип становится устойчивым и твердым. Но, наконец, наступают такие благоприятные обстоятельства — Огромное напряжение ослабевает, быть может, уже среди соседей нет более врагов, и средства к жизни, даже к наслаждению жизнью, проявляются в избытке. Одним разом разрываются узы и исчезает гнет старой культивации. Она перестает уже быть необходимым условием существования. Если бы она хотела продолжить свое существование, то могла бы проявляться только в форме роскоши, архаизирующего вкуса. Вариации «вы» в отклонения в нечто высшее, более тонкое, более редкое, или вырождение и чудовищности вдруг появляются на сцене в великом множестве и в полном великолепии. Индивид отваживается стоять особняком и возноситься над общим уровнем. На этих поворотных пунктах истории чередуются и часто сплетаются друг с другом великолепное, многообразное, первобытно мощное произрастание и стремление ввысь, что-то вроде тропического темпа, в состоянии растительного царства, и чудовищная гибель, и самоуничтожение благодаря свирепствующим друг против друга, как бы взрывающимся эгоизмам, которые борются за солнце и свет и уже не знают никаких границ, никакого удержа, никакой пощады, к чему могла бы их обязывать «Прежняя мораль. Ведь сама эта мораль и способствовала столь чудовищному накоплению сил, ведь сама она и натянула столь угрожающий тетиву лука. Теперь она отжила свой век. Теперь она становится отжившей». Достигнута та опасная и зловещая граница, за которую поверх старой морали вживается более высокая, более разносторонняя, более широкая жизнь. Увлеченный ее потоком индивидуум вынужден теперь сделаться своим собственным законодателем. Измышлять разные уловки и хитрости для самосохранения, самовозвышения, самоосвобождения. Сплошные новые зачем? Сплошные новые чем выступают на сцену? Нет более никаких общих формул. непонимания и неуважение заключают тихо. Тесный союз друг с другом, гибель, порча и высшее вожделение ужасающим образом сплетаются между собой. Гений расы изливается из всех рогов изобилия доброго и злого. Наступает роковая одновременность весны и осени полная новой прелести и таинственности, которые свойственны юной, еще не исчерпавшей своих сил, еще не знающей усталости порчи Снова появляется опасность, великая опасность, мать морали. На этот раз она кроется в самом индивидууме, в ближнем и друге, на настогнах, в собственном ребенке, в собственном сердце, во всех самых задушевных и затаенных желаниях и устремлениях. Что же должны проповедовать теперь – Мораль философы, появляющиеся в это время. Они обнаружат, эти проницательные наблюдатели и паденщики, что все идет к близкому концу, что все вокруг них портится и наводит порчу. Что ничто не устоит до послезавтрашнего дня, кроме одного вида людей, неизлечимо посредственных. Одни посредственные только и имеют шансы на продолжение и расположение. Они люди будущего. Единственные, которые переживут настоящее, будьте такими, как они, сделайтесь посредственными, вот что повелевает единственная мораль, еще имеющая смысл и находящая еще уши. Но как трудно проповедовать эту мораль посредственности. Она ведь никогда не посмеет сознаться, что она такое и чего она хочет. Она должна говорить об умеренности и достоинстве, об обязанностях и любви к ближнему. Ей будет тяга. Трудно скрыть иронию. 263. Есть инстинкт распознавания ранга, который более всего является признаком высокого ранга. Есть наслаждение, доставляемое нюансами почитания, и оно указывает на знатное происхождение и связанные с ним привычки. Утонченность, доброкачественность и возвышенность души подвергается опасному испытанию, когда перед ней проходит нечто, принадлежащее к первому рангу, но еще не защищенное возбуждающим трепет авторитетом от нахального обращения и грубостей, когда нечто, ничем не отмеченное, неразгаданная, испытующая, быть может, умышленно скрытая и переодетая, и идет своей дорогой, как живой пробный камень. Кто ставит себе задачей исследования душ и занимается им, тот будет понимать, пользоваться В различных формах именно этим искусством для того, чтобы вполне определить ценность данной души, определить неизменный, прирожденный ей ранг, он будет подвергать ее испытанию со стороны ее искусства. «Инстинкта почитания».